голова 44. Ого! сказал я полным восхищением голосом, запрокинул голову и посмотрел на огромное дерево, возвышающееся над лесом и даже с такого расстояния кажущееся просто необъятным. Я бы даже сказал почти чудовищным. Дерево, уго! О Все там дом? Э <связь> дерево круто! Группа вооружённо восторженных туристов, так же, как и я, просто любовались открывающимся пейзажем, заставляя хозяйку этих мест немного смущаться, правда, даже если у неё и были поводы для радости, количество поводов для беспокойства было у неё куда больше. Держась за мой наплечник, она умудрялась улучиться довольством и стонать от неопределённости, причём одновременно. «Я не понимаю, что мы делаем». Пожаловалась она, украдкой посмотрев на меня. «Ты все поймешь, когда мы доберемся к твоему святилищу», таинственно сказал я, ответив на этот взгляд теплой улыбкой. «Там сейчас почти никого нет», продолжила она, не став больше расспрашивать. «Пусть мои дети и ушли, но они никогда не оставляют деревню без присмотра». «Я думаю», кивнул я, «даже если это их лес, кто-то там должен оставаться». А затем повернув голову медленно ухмыльнулся во все зубы. Ты же об этом позаботишься, да? — «У -у -у -у Тут же застонала Та. Я теперь еще и напасть на них должна, да? А что? Притворно удивился я. Пути назад нет, так что если не хочешь, на них можем напасть мы. Уууу! Еще сильнее застонала Та. Не нужно было вам доверять. Что теперь обо мне подумают? Ну, улыбнулся я немного почесав по голове расстроенный цветочек. На самом деле, когда придет время, ты очень сильно удивишься. Не став продолжать и окинув взглядом толпу глазеющих придурков, я сильно поднял голос, уверенно шагнув вперед. «Чего пялитесь? Пошли поближе посмотрим Как думаешь, что произошло? Смеледи? Если огромное древо, святилище божества, было самым центром леса, то множество деревьев под ним, городом, где жили его дети, истинные жители этого лесного мира. Множество деревьев переплетались между собой причудливыми узорами, являясь домами, дорогами, мостами. Огромный участок леса, словно единый организм, тянулся над землей зелеными артериями, являясь для населяющих это место эльфов и домом, и крепостью, и самой жизнью. В защите это место особо не нуждалось, так как любой враг просто не мог войти в лес и остаться незамеченным, но наличие стражей было необходимым, если не для охраны, то для сохранения и поддержания всеобщей дисциплины. Два эльфа, стоя в крауле, Не слишком много внимания уделяли окружающему миру, предпочитая этому просто перетереть свежие сплетни. Миледи в таком виде вернулась? Похоже, там что-то невообразимое случилось», — сказал один из них, опираясь спиной о ствол дерева. «Что? Думаешь, наша королева проиграла?» С издевкой спросил его друг, скрестив на груди свои руки. «Нет, точно нет!» Тут же отмахнулся тот словно насмехаясь над самим собой. «Просто...» — сказал он. «Думаю, что что-то странное произошло». «Если Миледи ничего не сказала, значит, так и нужно». Вновь сказал его друг, а затем пусть и с опозданием кивнул. «Но ты прав. Да и странностей в последнее время многовато. Разве нет?» «Ага!» — так же усмехнулся тот. «То гоблины...» Теперь гномы. До этого даже люди к нам лезть не смели. А тут сразу, до да все разом. Зато мы в карауле, И он не кажется там уж бесполезным. Хохотнул его друг. А тот ответил на это тем же самым. «Ты заметил?» Закончив смеяться, первый из говоривших вновь стал немного серьезен и окинул взглядом зеленое небо над собой. «Лес?» переспросил его друг, тоже становясь серьезным. «Да», — осторожно ответил тот. «Я словно его больше не слышу. Так странно». Задумчиво смотря на крону деревьев, он медленно протянул руку, словно обращался к старому другу. В ответ на его зов весь зеленый мир над ним ему ответил. Свод леса над ним дрогнул, а с одной из могучих ветвей сорвалась вниз крепкая лиана, послушно опускаясь к земле и ложась к нему в ладонь. Послушно ответив на зов, она спустилась сверху, а затем, словно затаившаяся и ждущая момента для атаки змея, обвилась вокруг протянутой к ней руки. Устремилась вперед, и, не успевший даже испугаться эльф, тут же был вздернут в воздух. Скользнув по телу несчастного, Зеленый канат обвился вокруг и его туловища, и его шеи. Даже не успев ничего понять, беднягу перевернуло вверх ногами, зажало рот так, что он едва мог дышать, а затем потащило вверх под самый древесный свод. «Напом!» Его друг видел, что случилось, но едва ли был в лучшем положении. Точно такие же притаившиеся змеи свалились на него словно из ниоткуда, как факир, покусанный собственными любимцами молодой эльф, тут же был скручен силами леса, которым всегда и всецело доверял. Всего пара секунд прошла, и все звуки вокруг полностью пропали, а пара стражников исчезла в густой листве, бесил сражаться, кричать или хоть как-то этому всему сопротивляться. Звуки исчезли, сменившись восторженным гигегонием путешествующих налегке туристов, «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э». <звы> увлеченно рассматривая эти удивительные завихрения деревьев и цветов, толпа гоблинов медленно шествовала вперед, задирая головы, бегая из стороны в сторону, и впервые за последнее время действительно наслаждаясь путешествием. Деревенщина на деревьях живут. Круто! «Деревенщины же это почти как дерево, да?» Несколько гоблинов во все глаза созерцали один из домиков, выращенный прямо в стволе дерева, а затем, переглянувшись между собой, каждый из них задумчиво пожал плечами. «Непонятно. Никто не спрашивал. Все Сестренки деревенщины, но не дерево, и глупые. Атаман!» Что такое деревенщина? Впервые вы у меня значение какого-то слова спрашиваете, а? Тут же пролетел над толпой голос из головы этой колонны « Не дерево, атаман дерево впереди, а деревенщина, значит, в жопе И <сосы> Переглянувшись между собой и получив ответ, довольные туристы тут же пришли к единодушному согласию. «Сестрёнки в жопе. В самом деле, чего это они? Это из-за того, что в слове деревенчина есть корень деревен, поэтому они так смутились. Хотя, ладно, это не так важно. Дерево и правда впереди. Здоровое такое, что просто жуть. А вот эльфы, как ни смотри, в жопе. М да. Пожалуйста, не говорите так. Я ведь все слышу. Прости, прости. Улыбаясь от уха до уха, я первым преодолел эльфийский город, заботливо расчищенный нашим навигатором, задрал голову и еще раз офигел, рассматривая это дерево в очередной раз. Теперь уже самого его подножия. «Твое святилище в самом деле потрясает», — сказал я, не скрывая восхищения. «Без шуток! Этот Игдрасиль просто чудовище! А еще он дерево!» «Просто потрясающе! А живот от волнения крутит!» У -у -у. Жалобный вой этого цветочка уже слегка надоедать начал. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила она, повернув голову. «Сражение там еще не началось?» — ответил я вопросом на вопрос. «Нет. Значит, мы успели». Кивнув головой самому себе, я ободряюще улыбнулся этой девчонке. Эти гномы идут сюда за нами. Так что, чтобы их спровадить, нам нужно просто им показать, что нас здесь уже нет. Не знаю, за что они настолько на нас взъелись, что на территорию эльфов полезли. Но, уверен, больше жертв со своей стороны они не хотят, да еще и таких бессмысленных. «Просто скажи им, что мы уходим», — ухмыльнулся я. «Все будет хорошо «Э-э-э...» Растерянно выдавила из себя эта девчонка, сделав максимально идиотское лицо. Да еще и на меня, как на дебила, посмотрела. «Вы уходите?» — переспросила она. «А как? А зачем мы сюда пришли? Я и раньше могла им об этом сказать. Это точно сработает?» «Ну?» — ответил я, зная, что план белыми нитками шит. «Но я думаю, что это сработает». Была причина, по которой мы должны были дойти, Именно досюда. А уже затем объявите о своем уходе, улыбнулся и откнув указательным пальцем прямо в лоб посмурневшей девочке. Если бы мы просто хотели уйти, мы бы ушли раньше. Просто мы отсюда уходим не одни. Ты уходишь вместе с нами. а э растерянно протянула она, введя глаза на моем указательном пальце. А-а-а